Вавилонские стены и дорога Мардука. По-разному называли эту древнейшую страну, но одно имя оставалось у нее неизменным – Месопотамия. Так называли ее греки, и значит это Междуречье, то есть область между двух рек – Ефратом и Тигром. Обе реки для Месопотамии – то же самое, что плодородный Нил для Египта. С марта по сентябрь разливаются они, неся мощные потоки воды с гор и увлажняют землю, испещренную каналами искусственного орошения. Так происходит сегодня, так происходило и много веков назад. С давних времен реки изменили свое русло, но... Когда-то они были ближе друг к другу, чем теперь. И в том месте, где они сближались больше всего, на левом берегу Ефрата, стоял город Вавилон. Впервые упоминание о Вавилоне встречается в легенде об аккадском царе Саргоне 2400 год до нашей эры, подавившем восстание в подвластном ему городе. В древности местные жители называли Вавилон Бабили, врата Бога. Греки трансформировали это название в Вавилон. Иракцы же до сих пор пишут и произносят это слово как Бабилон. Когда древнегреческий историк Геродот посетил его, город был лишь памятником своей былой славы и мощи. В 539 году до нашей эры, лет за 100 до Геродота, в один осенний день в него вступил персидский царь Кир с большой армией и не без помощи местных предателей. Захваченное им Нововавилонское царство было уже отблеском, хотя и ослепительным, но все же лишь отблеском Древневавилонского царства давно обескровленного нападениями с севера и присоединенного перед этим к Ассирии. Вавилон, в то время, когда его посетил Геродот, выглядел еще как при царе Навуходоносоре II, ибо после него город уже не расширялся, но за прошедшие сто лет еще не успел захереть. Навуходоносор очень много строил в Вавилоне, Превратив столицу в неприступную крепость, он приказал высечь в камне надпись «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной. Я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева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 Я тщательно укрепил бастионы и превратил город Вавилон в крепость. 250 башен защищали город, имевший 100 медных ворот и около 60 миль в окружности. Ефрат разделял его на две части, и на каждом берегу возвышался величественный дворец. Превосходный мост – соединял оба берега. А в царствовании Семирамиды был даже вырыт тоннель под Ефратом. Один из двух дворцов был цитаделью, а другой – местом пребывания царей. У древних авторов есть прекрасное описание Вавилона, одного из величайших городов древности. А в исторической науке бытовали различные мнения об основании города. Одни ученые считали, что он был основан ассирийским царем Нином, другие называли основателем города Бела, а некоторые считали основательницей города легендарную Семирамиду. Рассказывают, что для сооружения этого города, возникшего за 2000 лет, До Рождества Христова было собрано 2 миллиона рабочих и все зодчие обширной Ассирии. Роберт Кальдевей читал курс лекций по канализации в архитектурном училище города Герлиц, когда от этого занятия его оторвало предложение директора Берлинского музея, предложение, от которого у него перехватило дыхание возглавить раскопки в Месопотамии. 19 лет копал он там. Израсходовал почти 2 миллиона марок на скромную оплату труда рабочих на лопаты и тачки. Он освободил Вавилон от библейских легенд и сделал его реальным фактом. Сначала экспедиция Кальтевея – раскопала два ряда вавилонских стен, которые тянулись вокруг города почти на 90 километров. Это было в два раза больше окружности Лондона прошлого столетия. А ведь Лондон того времени насчитывал более 2 миллионов жителей. Сколько же жителей в таком случае должно было проживать в Вавилоне? А в начале 1900 года Кальдовый установил, что его рабочие раскопали еще и третий пояс вавилонских стен. Если бы все кирпичи этих стен расположить цепочкой, то получился бы пояс длиной от 500 до 600 тысяч километров. Им можно было бы опоясать земной шар по экватору 12-15 раз. Вторая стена была из обожженного кирпича. Для производства его в необходимом количестве должны были работать 250 заводов с годовой производительностью 10 миллионов штук кирпича. Каково же было назначение этих стен? Защищать жителей Вавилона от вражеских орудий? Возможно ли это за 2000 лет до изобретения пороха? Стены Вавилона с внутренней стороны были облицованы глазурованными плитками, покрытыми орнаментом, а также изображениями львов, газелей, драконов и воинов с оружием в руках. Уже в первые дни раскопок, когда отрыли неполных 10 метров стен, Кольдевей нашел почти тысячу больших и малых обломков от их украшений. Львиные хвосты и зубы, ноги, газели и людей, наконечники копий. И все 19 лет раскопок находки продолжались. По описаниям древних авторов и по книге Кольдевея «Воскресший Вавилон» Теперь уже можно представить город времен Навуходоносора. На огромной равнине возвышаются могучие стены с сотнями башен, покрытые зелеными и голубыми плитками, которые отражают солнечные лучи далеко к горизонту. А за этими стенами и башнями еще более великолепные и высокие. В центре столицы – возвышается самое высокое сооружение между Ефратом и Тигром – легендарная Вавилонская башня. И весь этот волшебный пейзаж отражается в огромном озере, которое защищало от нападения и без того неприступные стены. Хитроумная водная система давала возможность в случае опасности затопить равнину вокруг Вавилона. Все авторы сходятся в том, что стены были возведены из кирпичей, скрепленных асфальтом. Но еще больше, чем крепостные стены, Кольдвая, а вместе с ним и весь мир, поразило другое открытие – дорога смерти. Или, точнее, дорога для процессий бога Мардука. Дорога шла от берегов Ефрата и Больших Ворот к главному храму Вавилона – Эсагеле, святилищу с высокой башней, посвященному богу Мардуку. Эта дорога, 24-метровой ширины, была ровной, как шнур, и вела сначала к воротам богини Иштар, мощному укрепленному сооружению с четырьмя башнями, а оттуда, вдоль царского дворца из Зиккурата, к святилищу бога Мардука. Посередине дорога была вымощена большими каменными плитами, и во всю длину ее обрамляли красные кирпичные полосы. Пространство между блестящими каменными плитами и матовым мощением было залито черным асфальтом. На нижней стороне каждой плиты было выбито клинописью «Я, Навуха донасор царь Вавилона» сын Набо-Паласара, царя Вавилона. Вавилонскую дорогу паломников замостил я для процессии великого владыки Мардука каменными плитами. О, Мардук, О, великий владыка! Даруй вечную жизнь!» Это была великолепная дорога, но все же Чудом света ее делало совсем другое. В сущности она была огромным оврагом, похожим на прекрасно облицованный канал шлюз. Ничего не было видно ни справа, ни слева, потому что с обеих сторон ее обрамляли гладкие стены семиметровой высоты, заканчивавшиеся зубцами, между которыми на одинаковом расстоянии друг от друга стояли башни. А внутренняя сторона стен была облицована блестящей глазурованной синей плиткой, и на холодном синем фоне ее грозно вышагивали львы с ярко-желтой гривой и оскаленной пастью с клыками. 120 двухметровых хищников глядели на паломников, а за ними со стен ворот богини Иштар скалили пасть драконы – рогатые полукрокодилы. Полупсы с чешуйчатым туловищем и огромными птичьими когтями вместо лап. Этих вавилонских драконов было свыше 500. Почему набожные вавилонские паломники должны были идти по этой ужасной дороге? Ведь вавилонская религия, хотя и была полна магии, чудес и фантастических существ, отнюдь не была религией ужаса. Но дорога Мордука вызывала чувство страха и превосходила все, даже храм ацтеков в Чечен-Ице, который называют окаменевшим ужасом. На этот вопрос исследователи вавилонской религии так и не смогли ответить. Военные историки предполагают, что дорога великого бога Мардука служила не просто для процессий паломников, а была и частью оборонительной системы самой крупной крепости, которая когда-либо существовала в мире. Попробуем представить, что встретил бы враг, решивший захватить Вавилон Новоходоносора. На Сначала ему бы пришлось преодолеть широкий ров, в который были бы пущены воды Ефрата. Ну, допустим, это удалось. Для таких случаев в Месопотамии использовали не лодки, а надутые воздухом овечьи бурдюки, на которых воины плавали, как на спасательных кругах. Работники Кольдовая таким образом каждое утро перебирались на работу с правого берега Ефрата. Ну, допустим, что враг преодолел и первую, и вторую, и третью линии стен. И вот он оказывается у главных ворот, а преодолев эти ворота, попадает на ровную, вымощенную и заасфальтированную дорогу, ведущую к царскому дворцу. Тогда из бесчисленных отверстий в башнях на него посыпался бы дождь стрел, копий, и раскаленных асфальтовых ядер. И не осталось бы ему ни малейшей возможности для бегства. Кроме того, враг оказался бы между стен, наводящих ужас, львов, взирающих с грозным видом, а сворот богини Иштар скалили бы пасти сотни драконов. Дорога Мардука становилась для неприятеля настоящей дорогой смерти. И все-таки Вавилон пал. Пал, хотя стены на насора продолжали стоять, и никто ими так и не овладел. Персидский царь Кир подкупил правящую верхушку, пообещав ей сохранить все привилегии. И она открыла ему ворота городских стен и главные ворота богини Иштар а щиты воинов, отдающих честь новому господину, прикрыли пасти грозных львов на стенах дороги Мордука.